Глава 19. «Вы же понимаете, что у Академии есть свои обязательства перед студентами», Хмурис произнес ректор. «И до конца семестра мы не можем отчислить Эву. Как бы вам этого ни хотелось?» Суровый взгляд Максимилиана Мориса, похоже, немного отрезвил дядю. Он негромко хмыкнул, заложив руки за спину. После празднования Дня Араны Нехотя проговорил лорд Кроу, как я помню. Начинается практика. Да, но если Эва ее не пройдет, то учеба будет считаться неполной. Разве вы этого хотите для своей дочери? При слове «дочь» меня тут же все перекосило. Просто до жути. Захотелось крикнуть во всеуслышание, что это ошибка, что младший лорд Кроу мне не отец. «Я уж как-нибудь сам с этим разберусь», — И Давид и прошипел дядя. «День Араны не за горами. Остался всего месяц. Ну что ж, тогда в конце этого года я жду от вас все бумаги на отчисление. И да, лорд прищурился, взглянув на меня. Раз уж до конца обучения осталось всего ничего, думаю, вы не будете против, если я прекращу высылать обеспечение». «Какой же он мерзкий человек! Просто зла не хватает!» «Это ваше право», – процедил сквозь зубы Максимилиан Морис. Ректор тоже был очень недоволен сложившейся ситуацией, но говорить в лицо лорду Кроу ничего не стал. Внутри меня разразилась настоящая снежная буря. Я сжала руки в кулаки и закрыл глаза, чтобы хоть немного успокоиться и привести мысли в порядок. Даже когда дядя покинул кабинет, убравшись во свояси, руки все еще дрожали. Как он узнал? Так быстро. Вырвалось у меня из груди. Вы сказали. Ректор помотал головой. Разве ты не написала дедушке? Написала. Я полезла в карман. Письмо лежало по-прежнему там же. Но не отправила. Хотела сегодня. Эва, я не думаю, что это что-то бы изменило. А насчет отчисления, правда, что меня могут забрать после окончания семестра. Этот семестр последний в стенах академии. Дальше три месяца практики в разных уголках Ордена. Но так уж получилось, что студенты, которые учатся у нас по обмену, могут ее не проходить. Это допустимо, однако аттестат будет неполным и получить работу будет на порядок сложнее. Но мне почему-то кажется, что твоему отцу совершенно на это наплевать. Он не мой отец, — отрезала я, — и никогда им не будет. Ректор, понимающе закивал. Однако, как твой официальный опекун, он может забрать тебя до начала практики. Разве ничего нельзя сделать? Я была полна решимости найти выход из сложившейся ситуации, но в глубине души понимала, что его просто-напросто нет. Есть пара вариантов, но ни один из них не придется себе по душе. Говорите. Слова ректора вселили во мне крохотную надежду, и я была готова пойти почти на все, лишь бы вычеркнуть младшего лорда Кроу из своей жизни. Первое — это, разумеется, выйти замуж. Второе — отказаться от рода, имени и наследства. Да, первый вариант — Я отмела сразу. «Дядя и так выдаст меня замуж». А вот второй... Это было, конечно, тяжело осознавать, но, похоже, отказ от рода действительно был единственным вариантом. И как же можно это сделать? Голос дрогнул от вновь подкатившего волнения. Просить самого императора. Ректор посмотрел мне в глаза, словно пытался угадать, решусь ли я пойти. «На данное мероприятие или нет?» Выходила я из кабинета ректора с твердой уверенностью, что больше никому не позволю собой помыкать. Отказаться от рода – хорошо, пусть так и будет. Если дедушка дал разрешение дяде стать моим официальным опекуном, значит, он все уже для себя решил, и просить его о помощи смысла уже нет. Я достала из кармана письмо и разорвала его, выбросив кусочки в окно. Ветер тут же подхватил их и унес прочь. «Встретиться с императором!» Пробубнила я себе под нос, когда сидела в комнате с Еленой. Вещи были перенесены и аккуратно разложены по полкам. Хорошо, что их у меня было немного, так что получилось справиться собственными силами. «А зачем тебе встречаться с императором?» Выпучив глаза, поинтересовалась девушка. Она сидела на подоконнике, свесив одну ногу, и изучала учебник по артефакторике. Появилось дело. Не знаешь, как это провернуть? Как можно быстрее? Как можно быстрее? Селена подняла голову вверх. Победить на турнире. То есть? Я сразу оживилась и, встав с кровати, направилась к подруге. Ты не знаешь? По традиции, все победители приглашаются на ежегодный бал в Императорский дворец. И если учесть маниакальное желание Террена победить, то у вас есть все шансы. Нужно сначала пройти отборочные. буркнула я, вспомнив нашу битву с командой Марка. Да они так просто победу не отдадут. Поговори с Марком. Селена отложила книгу и бросила на меня проницательный взгляд. Только они стоят на вашем пути. Моя группа, например. Вообще отказывается участвовать. И что мне ему сказать? Слушай, Маркус, может тебе свалить в туман и отдать победу нам? Так что ли? Да уж, даже смешно стало. Но смех застрял у меня в горле, так и не вылетев наружу. Он меня, скорее всего, пошлет далеко и надолго, продолжила я. Ни за что не отдаст победу. Может, и отдаст. Из чего такая уверенность? Марк ведь тебя любит. Селина склонила голову на бок и улыбнулась. Маркус, Раян, кроме себя, никого не любит. Я фыркнула. Это дед от подруги, легла на кровать. Думаешь? Не отставала от меня девушка. Да, его характер оставляет желать лучшего, но. Никаких но! отрезала я. «И давай больше не будем разговаривать на эту тему. «Ни к чему хорошему это не приведет». «Ладно, а как насчет Алана? Селена, похоже, решила пойти до конца. «А с ним ты что?» устало выдохнула я. «Тоже скажешь, что он, кроме себя, никого не любит». «Да что с тобой?» Я приподнялась и легла на мягкие подушки. Решила сосватать меня одному из них. «Просто хочу, чтобы ты, наконец, забыла о своих проблемах. И стала хоть чуточку счастливее. Может, кто-то из парней сможет помочь тебе в этом? Точно не Марк. Он сам. Одна сплошная проблема. Хоть убей. Не понимаю. Почему ты к нему так строга? Не понимаешь. Садись. Я похлопала по месту рядом с собой. Расскажу. Уверена. Тебе понравится. Моя история была недолгой. Уложилась всего в несколько минут рассказав о нашей с Марком несостоявшейся помолвке. Ну, Но... началась Елена, как только я закончила рассказ. «Может, Марк действительно одумался и решил исправить свою ошибку. И тем более, как ты сама сказала, он тебе раньше нравился. Это было раньше. К тому же сейчас ситуация коренным образом поменялась. И даже если я захочу, нам с ним не быть вместе».